Глава ш е с т н а д ц а т а Посадка. Сама посадка, как и надеялся капитан Смит, прошла без приключений. Касание было настолько лёгким, что никому не удалось определить, когда оно произошло. Лишь через минуту пассажиры поняли, что находятся на поверхности кометы Галлея, и разразились запоздалыми аплодисментами. Корабль лежал у края мелкой долины, окружённый холмами высотой не более ста метров. т е кто надеялся увидеть лунный пейзаж, ждало разочарования. Формации, окружающие корабль, ничуть не походили на плавные ровные склоны лунных гор, сглаженные миллиардами лет бомбардировки микрометеоритами. Здесь же, на комете Галлея, не было ничего старше тысячи лет — Земные пирамиды были намного древнее этого ландшафта. Всякий раз, когда комета огибала Солнце, его гигантские факелы заново формовали и уменьшали её ядро. Даже по сравнению с 1986 годом, когда комета Галлея проходила через перигели и приближалась к Земле на самое близкое расстояние, очертания её ядра несколько изменились. Виктор Уиллис очень метко заметил в одной из своих лекций. «Земляной орех превратился в осу». Действительно, все указывало на то, что, совершив еще несколько оборотов вокруг Солнца, комета г а л е я может расколоться на две примерно равные части, как это уже случилось, к изумлению астрономов 1846 года, с кометой б е л ы Необычность ландшафта еще более усиливалась из-за почти полного отсутствия гравитации. Повсюду виднелись тончайшие паутинообразные формации, напоминающие фантазии художника-сюрреалиста, и неправдоподобно наклоненные груды скал, которым не удалось бы продержаться дольше нескольких минут даже на Луне. Несмотря на то, что капитан Смит решил посадить «Юниверс» в глубине полярной ночи, на расстоянии добрых пяти километров от обжигающего жара солнца. Вокруг было светло. Колоссальная оболочка из г а з о в о й пыли, окружавшая комету, образовала на удивление хорошо гармонирующий с ней сияющий ореол. Он напоминал полярное сияние, играющее над антарктическими льдами. А если этого света было недостаточно, Люцифер вносил свою долю, освещая всё вокруг с яркостью нескольких сотен полных лун. Разочаровывало полное отсутствие красок, хотя это и не было неожиданностью. Казалось, «Юниверс» находится в угольном карьере, разрабатываемом открытым способом. Кстати, аналогия была тем более удачной, что окружающий корабль «Чернота» во многом объяснялось присутствием углерода или его соединений, равномерно смешанных со снегом и льдом. Как и полагалось, Смит первым вышел из корабля, медленно выплыв из воздушного шлюза. Потребовалась, казалось, целая вечность, чтобы он опустился на два метра от люка до поверхности кометы. Там он наклонился, зачерпнул рукой в перчатке скафандра горст пыли и поднёс её к стеклу шлема. Все замерли, ожидая слов, которым суждено войти в учебники истории. «Похоже на смесь перца и соли», — произнес капитан. «Если растопить, можно вырастить неплохой урожай». В соответствии с планом экспедиции, корабль должен был пробыть у Южного полюса одни полные сутки кометы Галлея. Пятьдесят три часа. Затем предполагалось, если ничего не случится, передвинуться на 10 километров к весьма неопределенной линии экватора и взяться за изучение одного из гейзеров на протяжении его полного суточного цикла, охватывающего один день и одну ночь. Тем временем Пендрил, руководитель научной группы, не терял времени. Вместе с одним из коллег он почти сразу отправился на двухместных ракетных санях в направлении мигающего маяка на ожидавшем их зонде. Не прошло и часа, как они вернулись с заранее упакованными образцами вещества кометы и торжественно уложили их в специальный морозильник. Одновременно группы техников протянули паутину кабелей по долине, подвесив их на шестах, вогнанных в рыхлый грунт. Кабели не только соединяли с кораблём многочисленные приборы, но и облегчали передвижение. Теперь появилась возможность обследовать эту часть кометы Галлея, не прибегая к помощи громоздких устройств для маневрирования в космосе — УМК. Достаточно было пристегнуть страховочный трос к кабелю и затем передвигаться, перехватывая его руками. Это было куда удобнее, чем пользоваться «умками», которые представляли собой нечто вроде одноместного космического корабля со всеми его недостатками. Пассажиры наблюдали за этой деятельностью с огромным интересом, слушали радиопереговоры и пытались, насколько возможно, приобщиться к радости обследования нового мира. Наконец, когда прошло 12 часов, а для бывшего астронавта Клиффорда Гринберга значительно раньше, Им надоело оставаться зрителями. Начались разговоры о прогулке наружу. Исключение составлял лишь Виктор Уиллис, который вел себя на редкость пассивно, что было совсем не похоже на него. «Мне кажется, он струсил», — презрительно заметил Дмитрий. Он не любил Виктора с того момента, как выяснилось, что тот совершенно не различает звуковых тонов. И хотя это было несправедливо по отношению к Виктору, который с готовностью согласился на роль подобного кролика при изучении этого редкого недостатка. Дмитрий не упускал случая многозначительно заметить. Человек, лишённый всякого слуха, способен на измену, хитрости и закулисные махинации. Сам Флойд принял решение ещё прежде, чем покинул а к о л о з е м н у ю орбиту. Мэгги М. была не п р о ч ь испытать что угодно и не нуждалась в ободрении. Ее знаменитый лозунг «Писатель не должен отказываться от любой возможности расширить свой кругозор» оказало огромное воздействие на ее духовную жизнь. Эва Мерлин, как всегда, держала всех в напряженном ожидании. Однако Флойд был настроен решительно и собирался лично показать ей комету. Это нужно было ему хотя бы для поддержания собственной репутации. Все знали, что он немало потрудился ради того, чтобы знаменитая отшельница оказалась среди пассажиров «Юниверса», и по кораблю пошли слухи, что у них роман. Самые невинные замечания Эвы и Хейвуда Флойда тут же с ликованием передергивались Дмитрием и судовым врачом, доктором Махиндраном, признававшимся, что отчаянно им завидует». Поначалу подобные шутки вызывали у Флойда раздражение, поскольку слишком точно воспроизводили волнение его молодости. Но затем он перестал обижаться. К тому же он не знал, как относится к происходящему Эва, и никак не решался спросить её. Даже здесь, в этом узком замкнутом мирке, где ни один секрет не оставался секретом дольше шести часов, ей удавалось держаться в отдалении от всех. сохраняя атмосферу тайны, зачаровывавшую три поколения поклонников. Что касается Виктора, он только что узнал об одной крохотной, но крайне важной детали, способной расстроить планы всех, от мышей до космонавтов. На борту «Юниверса» находились космические скафандры последнего образца «Марк-20», снабжённые прозрачными лицевыми щитками, которые не запотевали, не пропускали ослепительный свет и гарантировали небывалую видимость. И хотя шлемы в скафандрах были разных размеров, Виктор Уиллис не помещался ни в один из них без основательной операции. Ему потребовалось 15 лет, чтобы приучить мир к характерной лишь для него особенности — п д л и н н ы й шедевр фигурной стрижки растительности, не без восхищения заметил один из критиков. И вот теперь лишь борода служила препятствием между Виктором Уиллисом и кометой г а л е я Скоро ему придется сделать выбор.